Триста девяносто восьмое. Август 18 -е. Полагаю, что не может быть обращения без ответа. Как-то и где-то, и в какой-то форме, но ответ должен прийти. Быстрота ответа зависит от навыка, если это касается записи. Умение быстро войти в струю мысленного потока зависит от практики. Потом можно будет достичь постоянного состояния сознания и контакта, когда мысль высшей может быть постоянно к услугам. И говорить, и мыслить, и действовать можно будет как бы в состоянии общения непрерываемого. Лик в сердце внедренный в любой момент действовать будет. Процесс общения идет, углубляясь расширяясь. Рычаги от провода огненного в руках воли. Постоянство общения — цель, возможная для ярого устремления, а углубление его, конца и предела не имеющие, будет спиралью сближения, имеющего начало, но не имеющего границ. При условии правильно взятого направления каждому шагу можно порадоваться. Почему всегда нов учитель? Спираль разворачивающегося и расширяющегося сознания ученика Постоянно раскрывает новые грани и новые сферы познавания, не повторяя ни одного шага. Отсюда вечно новое понимание космоса. Лишь застой сознания ведет по той же колее, лишая новых поступлений. Тогда говорят, что творчество иссякло, огонь погас и прекратилось поступление нового материала. Но когда огонь горит, можно писать, не боясь повторения. Ибо спираль допускает аналогии сходства, но повторение никогда. Так огонь внутри обусловливает возможность постоянных новых нахождений. Направление мысли, намеченное сознанием, влечет ее вперед, углубляя и расширяя начаты. Чем больше нити мысли протянуты в будущее, тем шире сознание. Можно сознательно утверждать новые нити мышления. Записи можно рассматривать как нити каната, протянутого в беспредельности. Каждая запись — разрез данной нити в настоящем. Не нечто законченное и завершенное, но лишь временная ступенька бесконечной мысли, взятая в данный момент, но устремленная в будущее и подлежащие повторению, но в более углубленном и расширенном виде в соответствии с растущим сознанием. Записи продвигаются в будущее, углубляясь и расширяясь, не имея законченным ни одного положения, ибо растет дух и расширяется творчество. Поэтому же метод дано и учение живой этики. Нет в нем ничего законченного. Каждое положение — лишь этап в развитии определенной мысли на данный момент. Эту возможность бесконечного углубления даваемых мыслей ощущает идущее сознание. Эту систему применяем всегда. Не имеем законченных формул. Ибо в законченности смерть. так и записи, есть нити, протянутые в бесконечность, каждую из которых можно развивать беспредельно. Кажущееся повторение дается углубленнее предшествующего его изложения. Быстрота или медленность темпа зависит от стремительности восходящего сознания. Но спиральное его восхождение исключает и схожие дороги.